Глава двенадцатая К театру они подъехали через сорок минут. Сказались автомобильные заторы в центре Москвы. Крушанов встречал их у служебного входа. Он энергично пожал руки обоим и проводил в комнату, где их уже ждал Полуяров. Молодой актер заметно волновался. От волнения у него даже выступили красные пятна на щеках. Это был сероглазый шатен, больше похожий на датчанина, чем многие из его товарищей по спектаклю. Среди его предков были прибалты, и это сказывалось и на внешности Полуярова. Когда Дронга и Вейдемани в сопровождении завхоза вошли в комнату, он сразу поднялся, вытягиваясь в струнку, словно при появлении высокого начальства. Полуяров не хотел признаваться даже самому себе, что ужасно боится этого разбирательства. Ему все время казалось, что именно его рано или поздно обвинят в непреднамеренном убийстве Натана Леонидовича Зайделя. Ведь именно он выносил к последнему акту связку рапир. И хотя рапирами пользовался Гамлет Морозов, когда протыкал занавес со спрятавшимся там полонием Догелем, а затем ими пользовался Лаэрт Шунков — и его соратники, когда появились в королевском дворце. Но тем не менее именно он, Озрик, выносил эту связку рапир, среди которых оказалась и та злосчастная. Следователь допрашивал его больше других. Даже Морозова, который, собственно, и нанес удар Зайдалю, допрашивали гораздо меньше. Ведь Марат был звездой, играл Гамлета, Успел получить заслуженного, а Полуяров был всего лишь приглашенным из провинции начинающим актером. Исследователь отыгрался на нем по полной программе, едва ли не обвинив в преднамеренном убийстве. Однако Полуярова спасло то обстоятельство, что следователи убедили провести следственный эксперимент, и из шкафа начали падать все рапиры. Иначе виноватыми могли сделать либо рабочего Ханларова, который выдал рапиры, либо актера Полуярова, который эти рапиры раздавал актерам на сцене. Только вмешательство главного режиссера уберегло их от огульного обвинения. Поэтому, узнав, что эксперты снова проводят повторное расследование, Полуяров просто испугался, что на этот раз его точно обвинят в этом убийстве. — Здравствуйте, — приветливо сказал Дронга почувствовав состояние молодого актера. «Здравствуйте!» — судорожно кивнул Полуяров. «Садитесь!» — показал Дронга на стул и уселся напротив. Эдгар сел рядом. Крушанов посмотрел на актера и строго сказал. «Это господа эксперты. Они хотят с тобой поговорить». Ему явно нравилась менторская роль. «Если бы завхоз попробовал так разговаривать с кем-нибудь из известных актеров, он вылетел бы из театра через десять минут». но он бы никогда и не посмел так разговаривать с другими актерами говорим всю правду норовучительно произнес завхоз и вышел из комнаты как вы себя чувствуете спросил дронга спасибо нервно ответил полуяров вам нужно успокоиться посоветовал дронга мы ведь не следователи и не прокуроры мы всего лишь частные эксперты и не собираемся ни в чем обвинять вас спасибо — еще раз сказал Полуяров. — Отвечайте только на мои вопросы. Как вы относились к покойному заителю Очень уважительно. Он был прекрасным актером. — Вы знали, что некоторые не очень любили его? — В любом театре бывают разные ситуации, — осторожно ответил Полуяров. — Вы знали, что Ольга Шахова была его первой супругой? Об этом все знали. Когда вы поняли, что Зайдель умер прямо на сцене? Я не сразу понял. Мне казалось, что он просто потерял сознание. Только потом я начал понимать, что он совсем не двигается, и подошёл к нему. Рядом с ним стоял Сказкин, который играл Гарацию. Ещё я помню, что Ольга Сигизмундовна даже открыла глаза и фыркнула на нас. Мы чуть не сорвали спектакль, но всё обошлось. Вспомните, кто был на сцене в тот момент, когда Морозов нанёс свой удар. Там должны были находиться король, королева, Гамлет, Лаэрт, Озрик и Горацио. Кто ещё по сценарию? «Кто еще стоял рядом с вами на сцене?» «Вельможи», — вспомнил Полуяров. «Двое вельмож и двое стражников. Все четверо — наши актеры». «Где стояли стражники? Рядом с вами?» «Нет, в разных концах сцены. Они как бы очерчивали действия по замыслу Эйхвальда». «А вельможи?» «Недалеко от нас». Один стоял около короля, а другой — рядом с Лаэртом. Был как бы его секундантом, если не считать меня. А рядом с Гамлетом был Горацию. Кто из актеров был рядом с королем? Анзор и Вардава. Он молодой, но тучный, и его загримировали под старика. А второй вельможа? Алексей Фишкин. Ему уже под шестьдесят, скоро на пенсию. Он играет таких благообразных стариков. Недавно сыграл Фирса. Но Фирс у Чехова неблагообразный старик, — возразил дронга Значит, на сцене были еще двое вельмож. А куда вы вынесли рапиры? На маленький столик рядом с занавесом ответил Полуяров. Давайте по порядку. В тот вечер вы лично взяли связку рапир у Ханларова? Нет, ответил актёр. Они уже лежали на столике за кулисами. Ханларов принёс их ещё в начале спектакля. Там были алибарды и рапиры. Их забирали все, кто участвовал в спектакле. Алибарды тоже, вспомнил Дронга. Всё правильно. Я совсем забыл про алибарды. Первый акт «Стражники, тянятся отца Гамлета, значит, они лежали на столе?» «Да, несколько штук. Стражники забирали алибарды, когда выходили на сцену, и оставляли их на столике, когда возвращались обратно за кулисы. А связку рапир Ханларов принес немного позже. Я вынес несколько рапир, и среди них, казалось, та самая, которую взял Гамлет. Вернее, Марат Морозов». «Подождите», — нахмурился дронга «Что-то не совсем получается. Давайте снова. Рапиры и алибарды лежали на столе. И вы взяли несколько рапир, когда выходили на сцену в заключительном акте, правильно? Не две и не три? Да, конечно. Сколько? Пять или шесть, точно не помню». «Ты понимаешь, чего мы не учитывали с самого начала?» взволнованно спросил у Эдгара Дронга. «Здесь не могло быть заточенные рапиры. Ее не могли поменять ни в шкафу, ни заведующий реквизитом Аствацатуров, ни рабочий Ханларов, ни актер, игравший Озрика. Он не давал заточенную рапиру Гамлету. У нас были ложные предпосылки. Нам казалось, что заточенная рапира попала в связку рапир». и потом ее случайно достали оттуда. Но убийца был гораздо умнее, чем мы предполагали. Ведь Озрик мог вытянуть из связки незаточенную рапиру. И он должен был дать две рапиры Гамлету и Лаэрту, а остальные остались на столе, правильно?» Вейдамани скивнул. Полуяров смотрел на них, не понимая, что именно происходит. «Да», — помедлив, испугался он, — — Все правильно. — Стражники точно не подходили к вам? — переспросил дронга Нет, не подходили, — убежденно ответил Полуяров. — Ваш спектакль кто-то записывал на пленку? — Нет, даже фотографировать не разрешают, чтобы не отвлекать актеров. А спектакль был записан на пленку еще зимой, когда его хотели выдвинуть на государственную премию. Теперь мне все ясно. У меня осталось еще несколько вопросов. Как вы относитесь к актрисе, сыгравшей Офелию? К Леням Невзоровой? Очень хорошо. Нормальная девочка, неплохо играет. А почему, вы спрашиваете? Нет, не к Невзоровой. Ведь в тот вечер играла Рогаткина. Она играет в спектакле реже. Не очень уверенно ответил снова испугавшийся Полуяров. «Но в тот вечер играла именно она», — настаивал дронга «Да, но играет гораздо реже. Почему?» «Не знаю. Это решает главный режиссер. Все роли играют конкретные актеры, а Офелию, две актрисы, наверное, ему так удобнее». «Потому что рогатки на его протеже?» «Я этого не говорил», — выдохнул Полуяров. «Просто две актрисы играют эту роль. Вы спросили про Афелию, и я думал, что вы спрашиваете о Лене Невзоровой». «Оставим Невзорову в покое», — предложил Дронго. «Вы ведь прекрасно знаете, что Светлану Рогаткину в этот день поставили на спектакль, сменив Елену Невзорову. Было такое?» Да, их поменяли. Почему? Только не отводите глаза и не лгите. Почему одну актрису сменили на другую? Потому... Потому... Светлана более общительный человек. Легче идет на все контакты. Пояснил Полуяров, осторожно выбирая слова. В том числе и с главным режиссером. Продолжал давить тронга. «Она пользуется его поддержкой», — нерешительно подтвердил Полуяров. «Зайдель тоже оказывал ей покровительство?» «Она многим нравится. Кому еще?» «Просто я сказал, что она многим нравится, как красивая молодая женщина». «Кому еще?» — повторил свой вопрос дронга уже с нажимом. «И я знаю, что она нравилась Морозову, Шункову. Даже ее преподаватель Сказкин говорил, что она очень симпатичная девочка и рекомендовал ее Эйхвальду. Ладно, давайте закончим на этом. Спасибо, вы можете идти». Полуяров поднялся и буквально выбежал из комнаты. «Я не совсем понял про алебарды», — сказал Вейдеманис. «У тебя появилась новая идея?» «Алебарды — это такие топоры с длинной рукояткой», — задумчиво сказал дронга «И понятно, что они были в реквизите. Никто не станет носить такие штуки по улицам города, а рапиру вполне могли принести». «Ты помнишь, что Арам Саркисович сказал нам про рапиру, которой нанесли укол Зайделю? Он был уверен, что это не его рапира. На ней не было его насечек. Значит, ее заменили». «Это понятно. Он нам так и сказал. Я не совсем понимаю, что именно тебя взволновало». «Кто-то принёс рапиру и положил её в шкаф, в связку незаточенных рапир, и нам нужно узнать, кто это сделал». «Нет», — убеждённо ответил дронга — «всё было совсем иначе. Убийство было идеально задумано и мастерски осуществлено. Дело в том, что убийца, во-первых, должен был видеть сцену смерти короля несколько раз, чтобы продумать свой план». И во-вторых, а это самое главное, у меня есть конкретные подозреваемые в этом преступлении. Теперь уже есть. Тогда поясни мне, что ты об этом думаешь. Рапира не могла лежать среди других клинков, — возбужденно пояснил Дронга. Ведь даже по статистике она могла не попасть в число тех двух рапир, которые выдал Озрик, Лаэрту и Гамлету для боя. Она была в связке, но ведь ее нужно было дать. И убийца вытащил ее из связки, положив отдельно для Озрика. Но тот перепутал, допустил небольшую ошибку. Заточенная рапира оказалась сначала у Гамлета, а тупая у Лаэрта. У Шекспира вся сцена гениально прописана. Вино, предназначенное Гамлету, пьет королева и умирает. А яд на клинке был предназначен тоже ему». И Лаэр должен был нанести свой удар, после чего Гамлет отбирает у него рапиру, наносит свой удар и убивает дядю короля. Человек, который придумал это убийство, прекрасно знает пьесу Шекспира. Среди двух рапир одна была заточенной, и она случайно попадает в руки Гамлета. Здесь вариант 50 на 50, и он не в пользу убийцы, но выдает его с головой. «Я по-прежнему ничего не понимаю», — признался Эдгар. Восемь рапир приносит ханларов и кладет их на столик за кулисами. Из этой связки актеры берут рапиры для конкретных сцен, а в заключительном акте большая часть рапир выносится на сцену озриком. Среди них есть заточенная рапира, и убийца знает, что она там». Он вытаскивает ее из общей связки и кладет сверху для лозырика. Тут берет две рапиры и случайно отдает заточенную Гамлету, а не заточенную Лаэрту. Но у Шункова свои счеты с Морозовым, и когда тот случайно его ранит, он начинает нервничать. Потом он отнимает у Лаэрта рапиру, и с этой минутой все предопределено. Лаэрт наносит свой удар Гамлету. Все идет уже по Шекспиру. Гамлет возвращает себе рапиру и наносит удар Лаэрту. А потом бьет короля своего дядю, не подозревая, что рапира заточена. И убивает его. Идеальное убийство. Обвинять можно кого угодно. Главного режиссера Эйхвальда, завхоза Крушанова, заведующего реквизитом Аствацатурова, рабочего Ханларова, даже несчастного Озрика полуярова который и выдал эти рапиры обоим актерам. Чуть ли не Шекспира. Но на самом деле там был убийца, который разработал этот план. Какой убийца? Кто? У нас есть несколько подозреваемых. Самого короля мы убираем как жертву. Озрик слишком труслив, не говоря уже о том, что именно он и раздавал рапиры. Остаются несколько человек, которые были в этот момент на сцене. Гамлет, Королева, Лаэрт, Гарацио и двое вельмож. Шесть человек. С Озриком семь. И никак не больше. Один из этой семерки и был убийцей из Айдоля, разработав гениальный план его устранения. Но почему ты убежден, что убийца присутствовал на сцене в момент смерти короля? Заточенная рапира. Если убийца не дурак, то он должен был просчитать все шансы. Восемь незаточенных рапир на полке в шкафу и две заточенные. Десять рапир и только одна, которой можно нанести роковой удар». Конечно, убийца подменил всё заранее, но сам не понёс рапиры на сцену, а подождал, пока их принесёт на столик Ханларов и вынесет на сцену Озрик Полуяров. До этого шанса на то, что в руках Озрика окажется нужная рапира, один к десяти. 10 шансов из ста. Слишком маленький шанс, всё может случиться. Убийца не стал пускать дело на самотёк. Он подходит к столу прямо на сцене и выбирает трапиру, которую Озрик даст Гамлету. Вот с этой секунды все решено, и Зайдель действительно обречен. «Господи!» — прошептал Вейдеманис. «Неужели ты все это сумел просчитать?» Я подумал про либарды, которые лежали за кулисами, и понял, как можно было совершить это преступление. Остается понять, кто и зачем это сделал. Тогда все ясно. Это сделала Ольга Сигизмундовна. Таким образом, она отомстила своему первому мужу за свой выкидыш. Может, она даже считала себя вправе делать нечто подобное. Ведь тогда его так и не посадили в тюрьму за то, что он с ней сделал. А сейчас она просто вершила правосудие. Помнишь, как в «Восточном экспрессе» у Агаты Кристи, когда порядочные люди вершат правосудие? «Ее сложно назвать порядочным человеком», — возразил Дронга. «Но она вполне могла это сделать. И Шунков под ее влиянием мог сделать нечто подобное. Он ведь абсолютно беспринципный эгоист и альфонс. У Сказкина было меньше причин для подобного». Остается поговорить с Маратом Морозовым, чтобы восстановить всю картину до конца. Может, он вспомнит, кто именно, кроме Озрика, подходил к столу с рапирами. И тогда мы, наконец, сможем вычислить убийцу. Не забывай, что мы ничего не знаем о двух актерах, сыгравших вельмож, об Ивардаве и Фишкине». Нужно будет постараться найти и этих лицедеев, чтобы завершить наше расследование и найти убийцу.